Бонусная глава. Спортивные добавки. Панацея или маркетинг. Когда я начинал работать над книгой, я вообще не планировал создавать эту главу. Мне казалось, индустрия спортивных добавок пережила свой пик и находится на закате. Однако оказалось, что я не прав. Тема БАДов по-прежнему популярна и овеяна большим количеством мифов. Скажу вам больше. Меня попросили разработать на эту тему обучающий семинар потому что есть большой запрос аудитории. Сейчас я попробую достаточно полно осветить современный рынок спортивного питания. Я расскажу о том, какие бывают виды добавок, какие есть по ним достоверные научные данные, и приведу несколько примеров. И по ходу повествования мы сможем делать выводы, что достойно нашего внимания, а что окажется лишь пустой тратой денег. Протеин. Начну с самой популярной и самой неоднозначной добавки, с протеина. Протеин в переводе с новой латыни или просто с английского «белок». Вот и вся суть добавки, и не более того. Протеиновый порошок, присутствующий на рынке, в основном имеет молочное происхождение, но бывает яичный, говяжий и даже вегетарианский, из сои, гороха и прочих бобовых. Молочный белок имеет две белковые фракции, сывороточную и казеиновую. И 80% протеиновых порошков в магазинах представлены именно сывороточным протеином. Популярен он благодаря низкой стоимости, хорошим вкусовым качествам и полноценному аминокислотному составу. Самое интересное и забавное в протеине – это то, каким ореолом обладает эта заурядная добавка. В нем видят какое-то спасение, панацею от всех бета и чудодейственный порошок, способный превратить вас из марафонца в бодибилдера в считанные недели. Этот образ еще подогревают знаменитые атлеты, рекламирующие добавки. Они же и вызывают в обществе противоположные мифы. Что это химия, анаболики и вообще от него проблемы с потенцией, и мышцы сразу в жир превратятся, как только его принимать перестанешь. К сожалению, этот образ поддерживается в СМИ. Если по телевизору показывают какого-то дилера, продающего запрещенные в России гормональные препараты, его обязательно покажут на фоне банок с безобидным протеином. На самом деле протеин всего лишь молочный или яичный, говяжий белок. Если вы внимательно посмотрите на упаковку смеси для вскармливания младенцев, вы увидите в составе сывороточный протеин. В нем нет гормонов, стероидов и вытяжки мухоморов. По сути, это просто сухое молоко, но избавленное от жиров и углеводов. Соответственно, он не является ни вредным, ни полезным продуктом. Никаких чудес от него ждать не стоит, как, впрочем, и вреда. Никаких секретных схем приема, дозировок, фаз загрузки и прочей ерунды у протеина нет. Его имеет смысл принимать тогда, когда в вашем рационе не хватает белка. Если вы смотрели видео о том, как я составляю свой рацион на день, то вы могли заметить, что я выпиваю порцию протеина в день. Делаю я это лишь потому, что люблю вкусную, но зачастую не очень сбалансированную пищу. И понимаю, что жиров и углеводов у меня достаточно, а белка – нужную норму из тех продуктов, что я ем, получить не могу. С тем же успехом я мог бы съесть еще одну куриную грудку или пачку обезжиренного творога. Но это невкусно. А протеин вкусно. И удобно. развел в воде и все. Ни для какой иной цели протеин не предназначен. Он не прибавит вам мышц, не улучшит восстановление и не даст силы на тренировку. Он просто выполняет функцию любого белка. На полках магазинов вы увидите огромное количество разномастных банок, и в этом разнообразии легко потеряться. Консультанты в магазине, как правило, пускаются в пространные объяснения, что этот протеин быстрый, этот медленный, этот нужно пить после тренировки, этот на ночь и так далее. Эти свойства протеинов нужны только профессиональным спортсменам. Нам они не важны. Наша задача просто добавить белка в рацион. Поэтому советую выбирать протеин по вкусу. Купите несколько маленьких банок, пробуйте, ищите свое. Я предпочитаю добавки американских и европейских производителей. Они вкусные, и по данным народных экспертиз, в банке находится именно то, что на ней написано. В остальных случаях это лотерея. Иногда в реальном порошке белка в 5 раз меньше, а углеводов в 20 раз больше, чем написано. А это, как вы понимаете, может нарушить так необходимый нам баланс. Поэтому долой невежество, и если хотите, покупайте протеин». Не стоит ждать от него чудес, но и здоровью вы никак не навредите. Гейнер – это белково-углеводная смесь, точнее, углеводно-белковая. Тут лукавец сам производитель. Как правило, гейнеры позиционируются как продукт для наращивания мышечной массы. В реальности от него растут только две мышцы – попа и живот. Гейнер в своем составе имеет 80% углеводов, чаще всего в виде сахара, а также немного белка и жиров. Он дешев продается в огромных мешках, а производитель советует употреблять его невероятными порциями. Таким образом, мы просто увеличим дозу углеводов в рационе и резко повысим его калорийность. Соответственно, на рост мышц он может повлиять только у тех людей, у которых подкожного жира нет, а мышцы не растут именно потому, что им не хватает энергии на рост, то есть очень ограниченному количеству потребителей. Остальным скорее пойдет во вред. Вспоминаю, как в середине 90-х годов XX -го века в Москве открывались первые магазины спортивного питания. Стоило оно тогда безумно дорого, и нам оставалось только мечтать об этих банках с яркими этикетками. Тогда мы все зачитывались журналами «Сила и красота» и «Флекс» издательства Джо Вайдера. На каждой второй странице стоял один из чемпионов по бодибилдингу в обнимку с одной из банок спортивного питания и словно сообщал, что именно этот продукт сделал из него чемпиона. И одним из центровых продуктов был Мегамасс 4000. Само название уже вызывало в голове образа растущих мышц и чего-то фантастического. На самом деле, знаете, что обозначала цифра 4000 из названия? Количество калорий в порции. Производитель советовал развести несколько мерных ложек продукта с литром воды и четырьмя бананами. Размер мерного совка был примерно с детской ведёркой, которым лепят куличики, а полученную жижу рекомендовалось пить три раза в день между основными приемами пищи. Вы представляете, как от этого можно было разжиреть? Впрочем, мы были молодыми, у нас не было денег. И большинство моих знакомых покупало на сэкономленные на завтраках средства маленькую банку, разводили по чайной ложке на стакан воды и утверждали, что они чувствуют, как их прет. А еще все порошки мы называли протеином. Единственный случай, когда я вижу применение гейнеров оправданным – это после тренировки. Помните про белково-углеводное окно? Вот чтобы его прикрыть, можно выпить гейнер. Но, конечно, не порцию в несколько тысяч калорий. Как более продвинутый вариант гейнера на современном рынке спортивного питания есть так называемые посттренировочные комплексы. По сути, те же быстрые углеводы, белок, расщепленный до аминокислот, витамины и минералы, потерянные вместе с потом, и ряд других веществ, способствующих скорейшему восстановлению энергетического и водно-солевого баланса, Неплохая штука, которая, в отличие от Гейнера, гораздо менее калорийна. Но я просто обязан вас предупредить об одном серьезном побочном эффекте Гейнеров и посттренировочных комплексов. Тренировка сама по себе является нагрузкой, которая снижает уровень сахара в крови. После тренировки мы принимаем углеводный напиток, поджелудочная выбрасывает инсулин, он начинает распределять глюкозу по мышцам, и вместе с той, которую мы потребили с напитком, он забирает и ту, что была в крови. И в итоге где-то через 45 минут после приема коктейля вы испытываете состояние гипогликемии, падение глюкозы крови. Характеризуется оно учащенным сердцебиением, сильной тревожностью, тошнотой, совмещенной с диким голодом, тремором и выступанием холодного липкого пота. Это состояние не только неприятное, но и опасное. Можно упасть в обморок, а в редких случаях впасть в кому. Поэтому, если решились на прием гейнера, посттренировочного комплекса после тренировки, обязательно будьте готовы полноценно и хорошо поесть через час после употребления данного напитка. В общем, продукт тоже предельно простой, и чудес от него также ждать не стоит. На мой взгляд, углеводы лучше получить из чего-нибудь действительно вкусного, например, суши или пончиков. Заменитель питания. В основе своей это все тот же гейнер, но с увеличенной дозой белка. Примечателен случай производителя спортивного питания MHP. Они выпустили один и тот же продукт, в двух категориях. В качестве гейнера он выпускался в банке с названием «Апьё масс», а в качестве заменителя питания – в пачке с порционными пакетиками под названием Lean Mills. Состав был весьма сбалансированный – на 100 граммов продукта приходилось 50 граммов углеводов, 35 граммов белка и 8 граммов жиров, причем в виде незаменимых жирных кислот. Вкус тоже был весьма приятный. Помню, мне особенно нравился булочка с корицей. Такой продукт способен сбалансировать рацион и весьма уместен, если у вас нет возможности поесть, скажем, когда вы в пути или когда в соседнем кафе продают отвратительную еду, а готовить у вас нет настроения. В остальных случаях я рекомендую помнить, что жидкие калории насыщают меньше, чем твердая пища, и проголодаетесь вы после такого коктейля быстрее. Энергетики и предтренировочные комплексы Любой из этого широкого спектра добавок в основе своей имеет стимулирующее действие кофеина. Кофеин стимулирует центральную нервную систему по типу стрессовой реакции. Будет организм, способствует быстрому врабатыванию. То есть пришли вы на тренировку вялый, засыпающий, выпили окраиляющий напиток и через 20 минут готовы горы свернуть. Кстати, большинство магазинных энергетических напитков содержат не очень большую дозу кофеина и сахар. Сахар вызовет выброс инсулина, а инсулин снижает работоспособность. Поэтому они бодрят значительно меньше, чем аналоги из арсенала спортивного питания. А вот спортпит давно ушел от простого кофеина или гуараны, перейдя на тяжелую артиллерию. Предтренировочные комплексы это адская вещь. Стоит только взглянуть на их названия и этикетки. Кроме кофеина, баночка содержит массу компонентов, способных усилить как действие кофеина, так и в целом усовершенствовать энергетику мышц. Этот комплекс расширяет сосуды, усиливает доставку кислорода и гормонов к мышечной ткани, улучшает ментальную концентрацию. Через 30 минут после приема вы чувствуете острое желание потренироваться. Эффект вы не забудете никогда как, впрочем, и побочные эффекты. У большинства резко поднимается артериальное давление, возникает тахикардия, тремор конечностей. Многие отмечают наличие белых мух перед глазами, зуд всего тела, а самое главное – отходняк. После прекращения действия возникает тревожность, бессонница, упадок сил, снижение настроения, раздражительность. Большинство пробовавших данный продукт говорят, что на следующий день чувствуют себя более разбитыми. Все это происходит из-за мощнейшего воздействия на ЦНС. Стоит ли говорить, что в США было зафиксировано несколько смертельных случаев из-за злоупотребления данными препаратами. А самое интересное, что к ним возникает очень быстрая толерантность. Вам требуется постоянное повышение дозировки, чтобы достичь того же эффекта, что и ранее. Впоследствии и вовсе превышение всех допустимых дозировок не вызывает это желание свернуть горы, а вот побочные эффекты остаются. Я не рекомендую увлекаться данными продуктами, они созданы для экстремалов, к тому же после пары тяжелых подходов вы почувствуете примерно тот же эффект, но без побочных явлений. Изотонические напитки. Это те самые бутылочки, стоящие на полках продуктовых магазинов с яркой разноцветной жидкостью. Больше всего взгляд привлекает голубая жидкость, похожая на незамерзайку для автомобиля. Многие их по ошибке называют энергетиками. На самом деле это изотоники. Они продаются в виде готовых напитков, самые известные бренды Powerade и Gatorade, в виде порошков в магазинах спортивного питания. В них нет стимулирующих веществ, поэтому к энергетикам их отнести нельзя. Они представляют собой слабый раствор углеводов с концентрацией примерно 4 грамма на 100 мл и минералов. Применяются в основном спортсменами, тренирующимися на выносливость. Если вы когда-либо смотрели соревнования марафонцев, то могли заметить, что начиная с первых 10 километров стоят стойки с теми самыми разноцветными напитками. После часа-полутора бега у спортсменов заканчивается энергия, они уже подходят к нижним границам внутримышечного гликогена, и выпивая такой напиток, они восполняют свои запасы и могут бежать дальше. Они в прямом смысле заливают в себя бензин. Благодаря низкой концентрации углеводов организм не воспринимает этот напиток как пищу, не вырабатывает инсулин, следовательно, не снижает работоспособность, а глюкоза идет прямо в кровь. Минералы, входящие в состав изотоников, восполняют потерянные с потом соли, которые зачастую просто необходимы для нормального функционирования мышц. Я не вижу особого смысла пить их во время силовой нагрузки, но и вреда от них точно не будет. Если вы очень активно потеете, и или сидите в жестком дефиците калорий, то, возможно, они помогут вам поддержать уровень энергии на тренировке. Но помните, что одна бутылочка содержит примерно 80 килокалорий, и не забудьте вписать ее в свой рацион. Креатин-моногидрат. Популярная, дешевая и едва ли не единственная рабочая добавка. Добавка состоит целиком и полностью из того самого вещества, которое используется организмом при самой тяжелой силовой работе. Вспомните главу вторую. Вернее, конечно, не полноценный креатинфосфат, а просто креатин в свободной форме. Поэтому ее имеет смысл принимать только если вы занимаетесь силовыми тренировками. Представим, что КРФ у вас в мышцах достаточно только для того, чтобы сделать шесть повторений, а потом еще три вы делаете исключительно за счет гликогена. Принимая креатин, вы увеличиваете его концентрацию в мышцах и с тем же весом сможете сделать не 6, а 8 повторений плюс еще 3 за счет гликогена. Следовательно, до отказа вы сделаете не 9, а 11 повторений. Или вы можете увеличить вес. Таким образом, первый эффект креатина – увеличение силы. Также наличие свободного креатина внутри мышечной клетки уже само по себе является одним из стимулов роста мышц. Вспомните главу 6. Креатин способствует росту силы и мышечной массы. Поскольку креатин работает практически для всех, кто занимается силовыми тренировками, насчет него тоже появились свои легенды. Часть пришла из народа, мол, надо пить его курсами по аналогии с астероидами, когда-то там снижать, повышать, чего только не услышишь. А другая часть легенд распространяется самими производителями, которые рекомендуют первые пять дней пить его большими дозами по 20 граммов, А потом поддерживающей дозой по 5 граммов в день. Но дело в том, что креатин обладает накопительным эффектом, и первые 5 дней он просто аккумулируется в мышцах, а избыток его выйдет с мочой. Совет пить его по 20 граммов призывает вас просто слить в унитаз 75 граммов креатина и быстрее бежать в магазин за следующей банкой. Стандартная дозировка в 5 граммов работает и без всякой фазы загрузки. Если вы девушка, Вполне возможно, вам будет достаточно и 3 граммов в сутки. А если вы атлет, обладающий большой мышечной массой, то, возможно, придется увеличить дозировку до 7-10 граммов в день. В связи с накопительным эффектом моногидрата креатина не имеет значения, когда его принимать. С этим же его минусом связаны попытки некоторых производителей спортивного питания выпустить на рынок другие формы креатина. Креатин-гидрохлорид, трикреатин-малат, креалкалин, креатиноцитрат, пируват и прочие. Это попытки доставить его в мышцы как можно быстрее, чтобы он начинал работать сразу после приема. Но практика показывает, что попытки эти не увенчались успехом. Что-то там не так с устойчивостью молекул креатина, и добавки эти попросту бесполезны. Жиросжигатели. Для начала разделим жиросжигатели на три категории. L-карнитин. Термогеники – стимуляторы щитовидной железы. L-карнитин. Строго говоря, не является жиросжигателем. Карнитин – это транспортный белок. Жидкая часть крови – это вода. А жир в воде нерастворим, поэтому, когда жир должен попасть в митохондрию мышцы, он сцепляется с белком, образует липопротеиновый комплекс. Карнитин переносит жир от мембраны клетки до митохондрии. Теоретически, увеличивая количество карнитина в мышцах, мы увеличим количество перенесенных триглицеридов, тем самым увеличим объем сжигаемого жира. Но беда в том, что мы не можем увеличить объём жиросжигания без увеличения количества работы, а при увеличении количества работы оказывается, что карнитина всегда достаточно, поэтому для большинства употребляющих карнитин в L-форме он оказывается бесполезен. Исключение составляют люди, у которых по каким-то причинам карнитина недостаточно. Обычно это связывают с рационом, обеднённым животными белками и рядом витаминов. Но пока вы не попробуете, вы никогда не узнаете, достаточно у вас его или нет. Карнитин не обладает вредными побочными эффектами, но обладает положительными. Многие отмечают увеличение общей бодрости и усиление иммунитета, так что пробуйте на здоровье. Термогеники. Добавки с ярко выраженным стимулирующим эффектом. Основная их задача – увеличить образование тепла в организме, простимулировать ЦНС. По своему действию они похожи на предтренировочные комплексы. Их эффект менее взрывной, но более продолжительный. Из-за большого количества побочных эффектов – тремор, бессонница, тревожность, головные боли, аритмия и другие нарушения сердечного ритма – я бы не рекомендовал их никому. Нельзя сказать, что они не работают. Порой они содержат достаточно действенные компоненты, например, йохимбин, который стимулирует рецепторы на жировых клетках выпустить триглицериды в кровь и блокирует рецепторы, задерживающие жир внутри адипоцита. Или синефрин, экстракт горького апельсина, который заставляет ваш организм думать, что он мерзнет и тем самым стимулирует выработку тепла. Но в общей сложности к результату они прибавляют 3-5%. Это не те цифры, ради которых стоит подвергать риску свое здоровье и самочувствие. Подавляющее большинство принимающих такие добавки отмечают негативные эффекты, основные из которых – выпрыгивающие из груди сердце, тревожность и раздражительность. Жиросжигатели со стимуляторами щитовидной железы. Это могут быть биологически активные добавки, но чаще гормоны и прогормоны щитовидной железы. Они реально работают. Такие добавки способны настолько усилить ваши окислительные процессы, что ваш основной обмен вырастет на 60 и более процентов. Но они не только обладают всем спектром побочных эффектов термогеников, но и добавляют свои. Во-первых, горит не только жир, мышцы тоже уходят с катастрофической скоростью, организм из них с радостью начинает получать энергию. Во-вторых, при отмене препаратов ваша собственная щитовидная железа в течение длительного времени не способна синтезировать собственные гормоны, и вы очень быстро набираете вес обратно. Как я уже не раз говорил, любые гормональные препараты вы должны принимать только по назначению врача и под его строгим контролем. Препараты для опорно-двигательного аппарата. Основу этих БАДов составляют вещества глюкозамин и хондроитин распространены повсеместно, продаются как в магазинах спортивного питания, так и в аптеках. Глюкозамин, как основное действующее вещество, способствует регенерации хрящевой ткани. Именно хрящи, а не кости или сухожилия являются мишенью данного типа препаратов. Хрящи у нас могут страдать из-за травм, повышенных нагрузок на суставы, да и просто в силу возрастного истирания. Препарат спорный. В ряде исследований показал свою эффективность, в ряде нет, но есть один нюанс – у него очень низкая биодоступность. Только 4% действующего вещества доходит до клеток мишеней. Он обладает накопительным эффектом, но для полноценного терапевтического воздействия должен быть обеспечен непрерывный прием в течение 5-7 месяцев. Сейчас делаются попытки увеличить биодоступность глюкозамина и хондроитина, выпуская его в виде гелей, инъекций. И в других формах, но достоверных данных по повышению эффективности пока не получено. BCAA и другие аминокислоты в свободной форме. BCAA – Branched Chain Amino Acids. BCAA – аминокислоты с разветвленной боковой цепью. Три аминокислоты – лейцин, изолейцин и валин – невероятно популярная добавка у энтузиастов фитнеса. Какие только эффекты ей не приписывались. И мышцы растут быстрее, и восстановление лучше, их сила она прибавляет, и жиросжиганию помогает. А если ее есть по 50-60 граммов в день, то можно не только потратить всю зарплату на добавки БЦА, но и прибавить несколько килограммов мышц. Давайте разберемся. Действительно, эти аминокислоты незаменимы, то есть наш организм не может их синтезировать самостоятельно, и мы должны получать их вместе с пищей. Действительно, из этих трех аминокислот на 35% состоят наши мышцы. Логично, что принимая БЦА, мы якобы можем усилить синтез белка в наших мышцах. Но многочисленные исследования показывают, что эффективность БЦА по сравнению с обычным протеином или белком стремится к нулю. Более того, для полноценного увеличения синтеза белка должны присутствовать все незаменимые аминокислоты, которых 9, а не только 3. Если других аминокислот нет, BCAA будут просто окислены, то есть израсходуются в качестве энергии. А это все равно, что топить печку банкнотами. В порции протеинового коктейля BCAA больше, чем в порции самих BCAA. Так что смысла в отдельном приеме этих аминокислот нет. Лучше выпейте протеин, это дешевле. И следите за общим потреблением белка, не менее полутора граммов на килограмм веса тела. И рост мышц будет без дорогих, бесполезных аминокислот в свободной форме. Сейчас на рынке спортивного питания существует множество добавок. Каждый год появляются новые продукты или усиленные версии старых, эффективность которых подтверждена исследованиями, которые спонсируют сами фирмы-производители, и опытом спортсменов-чемпионов, которые связаны с ними спонсорскими контрактами и просто не могут говорить иначе. Любое независимое медицинское исследование показывает бесполезность 90% добавок. Вы должны отдавать себе отчет, что спортивное питание – это БАДы, которые не обязаны проходить реальные исследования эффективности и обязательную сертификацию. Это огромная индустрия, которая основана на вере человека в чудо, а вот они его производят. Да, некоторые добавки реально приносят пользу, но не стоит ждать от них чуда. Протеин добавит вам в рацион белка. Гейнер углеводов, креатин даст возможность нарастить силу и массу, но только при полноценном питании и правильных тренировках. Какие-то БАДы добавят вам энергии при готовности смириться с побочными эффектами, а какие-то способны сбалансировать ваш рацион, особенно если там не хватает витаминов и минералов, но большинство из них просто пустышка. Возможно некоторые из них принесут вам желаемый результат Эффект плацебо никто не отменял, но ни одна добавка не заменит вам нормального питания и соблюдения режима.